потому что ей хотелось поглядеть на огонь лампы. Маленькая лошадка кинулась в сторону и исчезла. Остался лишь ее смех. Она помчалась к морю, а ее смех рассыпался, как тысячи жемчужин. Мора решительно выползла из тумана и двинулась прямо к муми-троллю. Он повернулся и побежал. Но в этот раз она не осталась на берегу, а последовала за троллем вглубь острова, по вересковой пустоши до самого маяка. Он видел, как она ползла, словно большое серое пятно, а потом свернулась клубком под маячным холмом и стала ждать. Момент тролль захлопнул за собой дверь, сбежал по винтовой лестнице. В животе у него жгло от волнения. Морра пробралась вглубь острова. «Папа и мама еще не проснулись?» В доме было тихо, но в открытое окно он видел, что остров охвачен беспокойством. Он стонал и ворочался во сне. мометроль слышал, как дрожат от страха листья осин. Вот закричали чайки. «Почему ты не спишь?» — спросила мама. моми закрыл окно. «Я проснулся», — ответил он и залез в постель. Мордочка у него совсем замерзла и занемела. «Похолодало». — сказала мама. — Как хорошо, что я распилила это дерево. Ты замерз? — Нет, — ответил муми-тролль. Мора сидела внизу под маяком и мерзла. Она так ужасно мерзла, что земля под ней заледенела. Опять началось. У него по коже снова поползли мурашки, и этот страх никак было не стряхнуть. Он отчетливо представил себе существо, которое никогда не может согреться, которое никто не любит и которое уничтожает все вокруг» где бы не появилась. Это несправедливо, потому что она все время увязывается за ним, а не за кем-нибудь другим. Да ее невозможно заставить оттаять. Ты чем-то расстроен? – спросила мама. Нет, – ответил Мумитроль. Завтра будет новый длинный день, – сказала мама. Твой собственный день с начала до конца. Это приятно, правда? Чуть погодя Мумитроль услышала, что мама заснула. Он быстро прогнал мрачные мысли и решил заняться вечерней игрой. Мгновение он колебался, какую игру выбрать, с приключениями или спасением, и выбрал игру со спасением. Полагаю, что так будет правильнее. Он закрыл глаза и впустил в голову пустоту. Потом представил себе шторм. Ах, как сильно бушевал шторм на пустынном скалистом берегу! По-видимому, это был берег острова. Обитатели острова бегали по берегу, заламывая лапы. Кто-то терпел бедствие. Никто не отваживался броситься на помощь. Это было невозможно. Любая лодка мгновенно разбилась бы в дребезги. Теперь муми-тролль спасал не маму, а морскую лошадку. Маленькая лошадка с серебряными копытцами боролась в море. Может быть, с морской змеей? Нет-нет. Только со штормом. Этого достаточно. Небо было желтое. Настоящее штормовое небо — И вот он сам вышел на берег. Он решительно побежал к лодке. Все громко закричали. — Нет, остановите его, он не справится, море поглотит его. Он оттолкнул их, сел в лодку и стал грести, грести. Острые вершины скал торчали вокруг него, как черные зубы. Но ему было ни капельки, не страшно. Позади него, на берегу, малышка Мю кричала. Только теперь я поняла, какой ты отважный. Ах, как я раскаиваюсь! Но было уже слишком поздно. Снул смумрик, закусил свою трубку и пробормотал. — Старый друг, прощай! Но муми метроль продолжал бороться с волнами. Он плыл к морской лошадке, которая как раз начала тонуть. Он поднял ее в лодку, и она лежала там, покрытой мокрой, золотистой гривой, словно какой-то большой ворох. муми метроль уверенно взял курс на берег, на далекий пустынный берег, и отнес ее на сушу. — Какой ты отважный! — прошептала она. — Ты рисковал своей жизнью ради меня! — А он улыбнулся рассеянно и сказал «Я оставляю тебя здесь. Мой путь одинок. Прощай!» Морская лошадка посмотрела ему вслед, пораженная и восхищенная. «Но как же?» — спросила она. А он, мумитроль помахал ей рукой и пошел, одинокий, по скалам, в непогоду. Удаляясь, он становился все меньше и меньше. Все на берегу были поражены. Они говорили друг другу. Но тут муми заснул. Он вздохнул счастливый и, свернувшись под теплым красным одеялом, погрузился.